Глава девятая. Разговоры о мальчишках. «Мама всегда так. Ласковая-ласковая, а потом как-то паром ударит». «Понимаю ваш гнев», — кивнул Владимир. «Но в этой грустной истории много важных деталей. Все произошло внезапно. Себя тоже вины снимать не буду. Много работал, не давал нужного внимания. Когда осознал, что происходит... Моя красавица приняла окончательное решение. Как ни бился, самолет улетел. Если она и собиралась забрать мальчишек, соперник не позволил. Прошло больше десяти лет. Мы пересекаемся на встречах. Почти не говорим, но она выглядит счастливой». Марк во время рассказа натянул на лицо каменную маску – Но я почувствовала, что ему больно об этом думать. Отчего-то вспомнилась ирония, звеневшая в его голосе, когда мы заключили пари. Теперь понятно, откуда та категоричность. Если такое случилось в его семье с самым близким человеком, ему трудно поверить в настоящие чувства. Я осторожно пожала его ладонь и улыбнулась. Оставайтесь на ладушке, Марк. Они изумительно вкусные. Он вздрогнул, будто просыпаясь, и рассеянно кивнул. «Отбросим грустные темы». Владимир потер руки и подцепил одну из оладушек. «Мы собирались устроить культурный вечер, так?» «Да-да, вы простите, это я полезла не в свои дела». Мама развела руками. «Сережа, ты обещал угостить чем-то особенным?» «Уже». Папа достал из ящика под столом высокую темно зелёную бутылку. «А для тех, кто за рулем, есть потрясающий квас. Его даже в Испании любят. Правда, сами об этом не знают», – папа рассмеялся. «Мы сейчас». Мама затащила меня в дом и, усадив на кресло в гостиной, потрясённо выдохнула. «Аля, такое ощущение, что мы выиграли лотерею, но не знаем, где и когда». Точнее, знаем, благодаря тебе, она обняла меня. Ты представь, как удачно сложилось, этот волков выкупил весь урожай наперед по утренней цене. Говорит, искал большую партию, а тут мы. Еще и технику обещал обновить. Мы с папой в шоке. Пока я переваривала услышанное, снаружи засмеялись, будто и не поднимали только что такую тяжелую для волковых тему. Зачем ему малина? спросила рассеянно. Странно, все поставщики отказались, а этот наперед скупает. Говорит какие-то исследования медицинские. Да какая разница? Мама махнула рукой. Мы мало что поняли, но они с отцом уже договорились. Послезавтра пригонит нам машину за первой партией, и все за его счет. Аля, это такой шанс! Если он станет нашим постоянным покупателем, о долгах можно забыть. Как-то это подозрительно. «Мам, я... Ну... Так же не бывает...» Я объявила рукой комнату. «Мы простые люди, и тут к дому подъезжает дорогущая машина, в миг решаются все проблемы. Я... Не знаю...» «Да, я понимаю...» Мама вздохнула. «Но с другой стороны... Если б тебя кто-то спас, мы бы с папой тоже сделали для того человека все, что могли. Я подумала о соревнованиях, про которые говорили Лев и Марк. Наверное, этот аукцион, неслыханно щедрости, дополнительный стимул для меня согласиться. Парни сказали, что это очень важно, а раз их отец помог нам с долгами, техникой, значит, это очень важно. Блин все настолько соблазнительно, что я была готова прямо сейчас прыгнуть в черный автобус Марка и скомандовать вести нас к старту, потому что сейчас мы всех порвем. А вдруг им для исследований нужна еще допустим, ежевика или еще что. Мы можем расширить плантации. А что? Каким надо быть психом, чтобы отказаться? Алинка меня конечно подставила, но она марка явно знает, И про соревнования в курсе уже заочно не чужой человек. И все же ощущение нереальности не позволяло за головой нырнуть в мечты о светлом будущем замком в живописной глуши. А принца выдадут. «И, кстати, ты к Марку присмотрись!» Мама будто услышала мысли. Владимир сказал, у него никого нет. «Только представь, Аля, такой парень, это ж мечта любой!» «Ты у меня тоже красавица!» «Пообщайтесь, узнаете друг друга поближе, и, глядишь, мама подмигнула, закрутится!» «Марк должен участвовать в каких-то соревнованиях, и ему нужен напарник в команду. Он предложил мне», — поделилась я. «Единственное, все начинается вот-вот, чуть ли не завтра. Мало времени на раздумье. всего лишь ночь, и... Мама вскинула брови. «Я... не знаю. Это... они вроде хорошие люди, но все же незнакомые. Вроде понимаю, что такой шанс, но отпустить тебя... Девочка моя...» Она погладила меня по плечам. «Что за соревнования? Где?» «Точно не знаю. Мы пока просто поговорили. С ним Малинка должна была выступать, но...» «Отказалась». Они теперь ищут замену». «Белоклыкова? О!» «Ну, ты спроси, если хочешь. У нас, конечно, заказом этим сейчас дел будет уйма. Но с другой стороны...» «Они сказали, там пара недель». «С другой стороны, отпустить несовершеннолетнего ребёнка, не пойми куда, с первым встречным...» «Мама, еще пара месяцев, и этот аргумент не считается». «Может, ты и права. Хочешь поехать? Так что за соревнования?» «Пока не знаю, но это вроде как очень важно для них». «Ну, тогда решать тебе. Откажешься? Ну и ладно, бог с ними, с волковыми». «Да чего отказываться-то от бесконечного сбора малины, чтобы завоевать корону с красавчиком-напарником? Даже не знаю». Так тяжело решиться, я боюсь, что это все неправда, пропищала я. Вдруг я сейчас сплю, свалившись в обморок от жары среди наших малиновых кустов. Я тоже. Это так похоже на сказку. Ой, Алечка, я все сделаю, чтобы у тебя была счастливая жизнь, малинка моя. Мама пригладила ладонью мне волосы, заглядывая мне в глаза. «Да и Марк, мне он показался очень хорошим парнем, надежным. Просто я боюсь, что он...» Я покосилась на дверь, на улице очень весело. «Устроили соревнования по анекдотам?» Продолжила шепотом. «Мне кажется, ему нравится Алинка. Он к ней приехал вообще, а она с другим встречается». И Марк расстроился. «Кто?» «Это пластмасса головая?» Мама махнула рукой. «Глупости! Ты сто раз лучше! Марик ее завтра же забудет!» Мама погрозила пальцем, после чего поднялась. «Так, иди умойся и переоденься во что-нибудь поинтереснее этих Золушкиных лохмотьев».